Ставка. Басманов вводит Пушкина. Басманов. Войди сюда и говори свободно. И так тебя ко мне он посылает. Пушкин. Тебе свою он дружбу предлагает. И первый сан по нем в московском царстве. Басманов. Но я и так Федором высоко уж вознесен. Начальствую над войском. Он для меня презрелый чин разрядный